доставляющие корм многочисленным пищухам. Вообще, по характеру своей флоры, как равно и по абсолютной высоте, восточная половина долины ветров до прорыва через горы реки Зайсан-Сайту может быть отнесена к Цайдаму, западная же к северному Тибету. Фауна той же долины бедная, как и в соседних здесь местностях. Обильны только антилопа Уорунго, которых мы вовсе не нашли вблизи озера Незамерзающего, Нет их также в Рочище-Газ, да и во всем Цайдаме. Куланы, волки и зайцы в описываемой долине также нередки. Дикие яки бывают здесь лишь проходом из одних гор в другие. Вблизи перевала к Черченскому ущелью мы встретили норы трабаганов и нашли в большом количестве три, сколько кажется, новых вида пищухи. Птиц также мало во всей долине ветров. Нами найдены здесь были лишь земляные вьюрки, рогатые жаворонки и... и тибетские бальдуруки. Редко показывались даже грифы и вороны. Человеком они сюда лишь золото, которого, как нам говорили, особенно много в урочище Бутулук. Местами мы сами видели недавние раскопки, обыкновенно не глубже одного-двух футов от поверхности почвы. Работа производится, конечно, самым первобытным способом. По следам иногда видно было, что промышленники таскали золотоносную почву на себе в мешках за версту к более текучей воде. Удобный здесь путь в Китай. Вышеописанная долина ветров весьма замечательна тем, что здесь, как оказалось, пролегает лучший и наиболее короткий путь из южных оазисов восточного Туркестана через Цайдам в Западный Китай. Этот путь прослежен нами до спуска в Черченское ущелье, караванное движение по которому, согласно многократным нашим расспросам, также не представляет особенных затруднений. Правда, новооткрытый путь в значительной своей части пролегает по солончакам южного Цайдама и имеет два больших безводных перехода в Цайдаме, северо-западном. Но ведь в пустыне, в Центральной Азии, нигде нет совершенно удобной дороги на большом протяжении, на то здесь и пустыня. Притом указанные неудобства ничтожны сравнительно с крайним безводием песков кум и трудной горной дорогой по бесплодному Алтын-Тагу на более северном, в тот же Китай-Лобнорском пути. Южнее же на плато Тибета пройти с караваном еще более трудно. Вследствие разреженного воздуха, огромной абсолютной высоты, отсутствия древесного или кустарникового топлива и общего бесплодия местности. При этом необходимо оговорить, что летом по всем трем отмеченным направлениям караванное движение одинаково должно быть приостанавливаемо. В северном Тибете по случаю дождей, от которых разливаются реки и мокнет аргал, Сухой помет — единственное здесь топливо. В Цайдаме солончаковые болота в это время обильны водой и кишат мучающими насекомыми. Наконец, на Лубнорском пути, в бесплодном Кумтаге, чересчур жарко, а в Алтынтаге всегда бескормится и трудные ущелья. Но следует также помнить, что в летние месяцы по всем пустыням Центральной Азии ходить с караванами весьма трудно, и туземцы в это время никогда не пускаются в далекий путь. Хотя на предыдущих страницах настоящей книги подробно описаны местности нами пройденные, следовательно, и новый открытый путь, но ввиду исключительного интереса позволю себе повторить здесь, в сжатом виде, более важные данные, касающиеся этой дороги. Начну с востока от города Данкира, как исходного пункта западного Китая, к Цайдаму. От этого города весьма удобный путь ведет на плато из Кукунора, разветвляясь. огибает его с и юга, а затем, соединившись в лесусти реки бухайн весьма пологим подъемом и спуском переваливает на абсолютной высоте 12900 футов через хребет Южно-Кукунорский в степную долину Добасун-Гоби. Следуя к западу по этой долине, та же дорога вскоре пересекает, опять-таки, весьма удобным перевалом другую ветвь Южно-Кукунорских гор, далее идет по небольшому ущелью реки дулан Затем на протяжении пятнадцати верст по Солончаковой равнине и, прорезав небольшой горный отрог выходит верст через тридцать отсюда к урочищу Иргицик, где уже начинаются Солончаковые болота Цайдама. Путь по юго-восточной его части на протяжении семидесяти верст до хермы Дзунзасак не представляет особенных трудностей, если иметь хорошего вожака, знающего обходы топких мест, Переправа в вброд через протекающую здесь реку Баянгол также не затруднительно за исключением высокой летней воды. Всего от города Данкыра до хырмы у подножия гор Бурханбудды 465 верст. Это если идти по южному берегу Кукунора, при следовании же по северной стороне названного озеро путь удлиняется верст на 40. Эта дорога та самая, по которой давным-давно ходят в Улхас у караваны монгольских богомольцев – Частью и торговцев из Тибета в город Синин и обратно, везде на вышеописанном пути подножного корма, воды и топлива достаточно. Словом, пройти с вьюками удобно не только на верблюдах, но также на яках или лошадях. От хермы Цзунзасак новый путь сворачивает к западу, и на протяжении 380 верст, именно до урочища Улан-Гаджир на реке Ухан, Утумурень следует вдоль южной окраины бесплодных солончаковых равнин Южного Цайдама по кустарниковой полосе, где благодаря близкому соседству высоких тибетских гор ключи, иногда в виде маленьких речек, встречаются на расстоянии 10-15 верст, и лишь один 37-верстный переход безводен между ключами Цуха и Хоргуин. Кроме того, здесь лежат три порядочные речки – Намахунгол, Найджингол и Утумурень, на двух последних подножный корм в изобилии. Его большей частью достаточно, по крайней мере осенью, и на ключах. Кустарниковое же топливо всюду в обилие, путевая тропа, хорошо наезженная местными монголами, выбита в твердый, как камень, солончаковой глине. Топкие и болотные места, по крайней мере более обширные, встречаются лишь изредка, и их везде можно обойти. От урочища Улан-Гаджир, заканчивает собой болотисто-солончаковые равнины Цайдама, дальнейший путь изменяет свое прежнее западное направление на северо-западное. Вместе с тем вскоре является более возвышенная холмистая пустыня с бесплодной песчано-галечной почвой. Здесь сразу лежат два больших безводных перехода, один в 67 верст от крайних болот улангаджира до урочища Гонсы, обильного кормом и водой, другой в 57 верст от урочища Гансы до урочища Газ. Это последнее довольно обширное изобилует водой, хорошими пастбищами и местами хармыком для топлива, так что представляет отличное место для более продолжительного отдыха караванных животных. На соседних же реках Зайсан-Сайту и Хатензан эти животные могут хорошо откормиться в течение лета. Всего от реки Утумурень до урочища Чоньяр, где был наш складочный пункт, В западной части Гаса 316 верст. За исключением двух вышеуказанных безводных переходов, по пути нет недостатка ни в воде, ни в топливе, ни в подножном корме. От урочища чуняр дальнейший путь в восточный Туркестан разделяется. Прямиком к северу можно пройти на Лубнор. Следуя же к западу, приходит в оазис Черчен. То и другое направление удобно для караванного движения даже на верблюдах. О пути на лоб будет подробно рассказано ниже при описании нашего туда следования из урочища чоняр Теперь упомяну только, что расстояние от этого урочища до деревни Абдалх на Лоб-Норе — 252 версты, на протяжении которых встречаются два безводных перехода, один в 72 версты, другой в 52 версты, при том местность гораздо бесплоднее, чем на пути западном к Черчену. Здесь первый 35-верстный от урочища Чон-Яр Переход приводит к обильному водой и подножным кормам нижнему течению Зайсан-Сайту, по которой следует вверх на протяжении 60 верст. Далее описываемый путь направляется по той же долине ветров, в западной половине которой кормы и топливо скудно, но сама местность весьма удобна для движения каравана. Через 20-25 верст от урочища Чоньяр лежит начало спуска в Черченское ущелье, а дальнейшие здесь дороги мы имеем... лишь распросное сведения По ним, как было говорено выше, движение через окраинник Черченов-Хребет не представляет затруднений для вьючных ослов или лошадей. Несколько труднее пройти здесь на верблюдах. От высшей точки спуска до названного оазиса около двухсот верст. Проходит их восемь дней, а именно два дня от начала спуска с долины ветров до истока Черченской реки из накачественных ключей, питаемых соседними ледниками Алтентага и Тухуздабана, Затем три дня идут вниз по новорожденной реке, далее переваливают через западный угол Алтентага и, спустившись вниз по той же Черчен-Дарье, приходят на третий день вместе с перевалом в оазис Черчен. Перевал через западный угол Алтентага делается для того, чтобы избежать трудных подъемов и спусков через боковые отроги Тукус-Дабана, упирающиеся в левый берег черчен Таких отрогов, как говорят, 9, ради чего и сам хребет получил название Токуздабан, то есть «девять перевалов».